Глава двадцать третья. Вернувшись в замок, Ольга нашла Аверина с импольским в библиотеке. Они сидели по разным углам и пристально вглядывались в экраны своих ноутбуков. «Почему так долго?» — ревниво спросил Аверин, глядя на нее поверх крышки ноута. импольский тоже почему-то смотрел недовольно. «Давид пригласил меня в гости», — похвасталась она. «Только без вас». Мужчины переглянулись. «Как это без нас?» Не понял Аверин и повернулся к Емпольскому. «А ты чего молчишь, жених? Даже не думай!» Сказал Емпольский, строго взглянув на Олю. Но она лишь пожала плечами, полностью проигнорировав обоих. После обеда Данилевский организовал небольшую экскурсию по городу. Ей было интересно, а вот ее мужчины разве что не зевали от скуки. «Ну, ясное дело, что небожителям да развлечений простых смертных». «Окно не закрывай, свет погаси», прошептал на ухо Емпольский после ужина. «И будь готова. Сегодня уходим». «Как это?» Скинулась Оля, и он, захватив ее за затылок, втиснул носом в каменное плечо. «Тише ты». Руки убрал. Раздалось сзади угрожающее Они оба обернулись. Аверин стоял напротив и, нахмурившись, смотрел на парочку. Ей показалось, или за дверью мелькнула тень от коляски. Импольский вдавил Олю обратно, и над ее головой что-то показал Аверину. Что именно, Оли видно не было, потому что хватка у Импольского оказалась железной. «Отпустите меня, Оршен Павлович!» просипела она, задыхаясь, И тот ослабил хватку. Оля оторвала от себя руку, скинула голову и гордо прошествовала мимо взбешенного Аверина. «Я к себе! Прошу меня не беспокоить!» объявила громко, чтобы всем было слышно и направилась к себе в комнату. «Чертов Данилевский! Вот она, гостеприимность аристократов!» проворчал польский влезая в окно Ольги. «Нас снова заперли!» Участливо поинтересовалась она, но вместо ответа за окном раздался шум, и в комнату ввалился Ямпольский. А, а ты уже здесь, три нуля?» Прицельно выстрелил он взглядом в Ямпольского. «Кто первым встал того и тапки?» Развел тот руками. «Так что выдыхай, Калиостро, выдыхай». «Ну хватит уже вам!» Возмутилась Оля. «Сцепились, как трехлетки в песочнице!» Нечего было голову мне морочить, — буркнул верен пару изображать. Ну так повелся же. Казалось, им польскому доставляет удовольствие его дразнить. Я сразу вас раскусил. Просто меня заинтересовало это дело, — возразил Костя. И, конечно, деньги никогда не лишние. Много тебе еще до миллиарда осталось. Чересчур участливо поинтересовался Емпольский. «Меня твои нули не интересуют», — гордо ответил Аверин. «Значит, много», — вздохнул Емпольский. «Ну ты это говори, если что, я дамажу». «Да пошел ты». «Так», — Оля подошла к окну и распахнула его настиж. «Идите-ка вы выяснять отношение к себе, причем оба». «Не сердись, Оленька». Емпольский подошел и положил ей руку на талию. Константин Маркович ждет важную информацию, а ее ему не шлют. Вот он и нервничает. Миллионы, а не знаешь ли, на дороге не валяются. Слушай, не зли меня, — попросил Аверин. Руки от нее убери, все пришло. Он достал телефон, вывел на экран черно-белый скан документа и протянул им польскому. Оля тоже заглянула через широченное плечо. «Что это, арсан «Это? Это, Оленька, подтверждение того, что Давид Данилевский 13 лет назад приобрел наш бриллиант на тайном аукционе. И я не знаю, как у Константина Марковича вышло его получить». Он на этот раз не неподдельным уважением взглянул на Аверина. Тот смерил Емпольского с нисходительным взглядом. «13 лет назад?» — удивилась Оля. «Но ему тогда было лет 25». «Этому да», — окупил бриллиант его отец, тоже Давид Данилевский, и он погиб спустя год после сделки. «Постойте!» — Ольга задумчиво закусила палец. «Давид три года назад сорвался с банжет-троса, то есть он...» «Попытался что-то узнать о бриллианте». «Закончил вместо нее Емпольский». «А почему вы думаете, что он его не продал?» «Мои помощники подняли всю информацию по тайным сделкам и аукционам за последние тринадцать лет», — ответил Аверин. Камень нигде так и не засветился. «Что же это за тайные аукционы, если о них можно узнать?» — фыркнула Оля. «Любая сделка или аукцион, если в ней участвует больше двух человек, перестает быть тайной». Костя закрыл окно и проверил задвижки. А как минимум, кроме продавца и покупателя, нужен эксперт, ювелир или гемолог. К тому же коллекционеры...» Он мельком взглянул на импольского. «Народ щеславный Какой смысл обладать раритетом, если об этом никто не знает? Но почему ты уверен, что бриллиант здесь, в замке?» Три года назад Данилевский заказал уникальную систему защиты для своей коллекции. Она стоит дороже всех его рукописей вместе взятых». Аверин присел возле двери и достал из кармана плоскую длинную штуку с крючком на конце. Через секунду замок щелкнул, и дверь открылась. «Как у тебя получилось открыть дверь?» — растерянно спросила Оля. Аверин поднял крючок и помахал у нее перед носом. «Милая, я сейфы за пять минут скрываю». «А такой замок вообще плевое дело». «Так чего вы шлялись ко мне через окно?» Сердито свела она брови. «А как же конспирация? Незачем палиться раньше времени». «Ну все, универсальная отмычка», — повторил Емпольский. «Потом, бахвалиться будешь, нам пора идти». Аверин в очередной раз испепелил его взглядом, но на Емпольском это никак не отразилось. Он широким плечом проложил себе дорогу, увлёк за собой Олю, и они вступили в кромешную тьму коридора.